Глава 12. В то утро Мэг Уильямсон не появилась в пиар-агентстве, расположенном в Уайт-Плендс, где она работала. Вместо того, чтобы отправиться на работу, она повезла свою шестилетнюю дочь Джиллиан к педиатру. Джиллиан кашляла всю ночь, и у нее была немного повышенная температура. Когда они вернулись домой, Мэг начала просматривать и прослушивать сообщения, оставленные на ее телефоне. Прослушав сообщения от Джин Кейн, Она почувствовала, как у нее перехватывает дыхание, и прослушала его еще раз. Ее охватил ужас, но она знала, что должна сделать. В первый раз за безмалого два года она набрала телефонный номер, который дал ей Майкл Картер. Он ответил после первого жигутка. «Что случилось, Мэг?» «Я только что получила голосовое сообщение и записала его, чтобы передать его слово в слово». Она зачитала Картеру сообщение Джины. «Во-первых, продиктуй мне имя этой женщины и номер телефона, по которому она попросила тебя позвонить». Мэг продиктовала ему и то, и другое. Затем Картер заговорил снова, медленно, неторопливо. «Я знаю, как работают журналисты. Они связываются со множеством людей. Но, в конце концов, берут интервью только у горстки из тех, кого обзвонили. Проигнорируй это сообщение. Пусть она берет интервью у кого-нибудь другого». Ты поступила правильно. Если она попытается связаться с тобой опять, позвони мне. Конечно, я позвоню. Быстро ответила Мэг. Обещаю. Но ее собеседник уже отключился.